Глава 9 Дарси. Я лежала на кровати, перечитывая заметки за день в своем атласе. Урок элементалей воздуха был невероятным. Профессор Персей привел нас к утесу на восточном краю воздушной территории, и мы выпустили ветер в Бирюзовое море. В конце концов, я смогла направить его на определенные волны и направить брызги вверх по склону. Такую мощь было трудно точно использовать. Но он, казалось, был доволен тем, что позволил нам высвободить все, что у нас было в океан. Я все еще была взволнована всем этим, но когда приблизилось 7 часов, мое волнение наконец уступило место нервному переживанию. Сегодня вечером у меня был первый сеанс с профессором Орионом. Я все еще не могла прийти в себя после того, как увидела, как он беззаботно укусил Диего посреди класса. Что, если он попробует сделать подобное со мной? Я сцепила пальцы вместе, Легкий ветерок танцевал между ними. Высвободив всю мощь своей силы на море, я почувствовала себя немного увереннее, но еще не представляла свои шансы против соперника, особенно того, у кого были острые как бритва зубы и сложенного как крепость. Я взяла банан, который стащила из сферы, жалея, что не взяла что-нибудь более существенное. У нас в Тори все равно были планы встретиться после моего сеанса, так что я выживу. Когда я доела фрукт, переоделась в спортивный комплект вместо формы, в которой была весь день. Больше надеть было нечего, и я наполовину задумалась о той стипендии, о которой упоминал Рион. Если бы он был более откровенен в нашей квартире, я могла бы взять с собой еще немного одежды. Без четверти семь я натянула свои конверсы и перекинула сумку через плечо. Сердце подпрыгивало от беспокойства, когда я вышла из своей комнаты, заперев ее, прежде чем побежать по лестнице. В башне было тихо, и я подозревала, что большинство студентов Эйр болтались в общей комнате наверху или ели в сфере. Когда я спустилась на первый этаж, из моего атласа раздался сигнал. Я достала его, обнаружив, что на нём мигает уведомление. «Вас упомянули в посте на фейбуке, Дарси». Я нахмурилась, нажимая на приложение, хотя и думала, что вот-вот пожалею об этом. Кайли Мейджер, Отличный первый день, я так счастлива быть здесь, в АЗ. Таким девушкам, как Дарси и Тори, должно быть труднее. У них даже нет элементарной защиты от принуждения. Будьте осторожны в кампусе, девушки. Хэштег «любовь», хэштег «безопасность», хэштег «девочкам лучше держаться вместе». Комментарии. «Лиос Хоргривс». «Даже базового счета нет? Ха-ха-ха». «Джиллиан Майнер». «Боже мой, ты такая милая». Юанда де Рубель». «Ты действительно продолжаешь встречаться с Этом Капеллой, Кайли?» «Милтон Хьюберт». «Да-да». «Я так сильно прикусила щеку, что чуть не пошла кровь. Все в Академии увидят этот пост, и более чем сотни людей он уже понравился» что практически рисовала неоновую мишень на наших головах. И у меня не было ни малейшего сомнения в том, что Кайли точно знала, что делала. Эта девчонка подставила мою задницу. Я оглянулась через плечо, чувствуя себя чрезмерно осторожной, опасаясь, что на меня набросятся. Пребывание в офисе Ориона внезапно не показалось мне худшей судьбой в мире. Я сверилась с картой, направляясь из башни на территорию. Железные фонари освещали тропинку с наступлением вечера, и я ускорила шаг, срезая путь через лес стенаний. Извилистая тропинка привела меня к деревьям, и прохладный ветер обдал меня, когда я ступила на грунтовую дорогу. Мурашки пробежали по рукам. Чем дальше я шла, тем тише казался мир. Надо мной шелестели листья, некоторые из них были облизаны первыми цветами осени. Чем глубже я заходила в лес, тем ближе, казалось, собирались деревья, изгибаясь над головой и создавая передо мной бесконечный туннель. Фонари стали более редкими, и янтарное свечение следующего, казалось, уменьшилось и замерцало где-то вдали. Следовало выбрать более длинный маршрут. Это место жуткое, как ад. Моя нога зацепилась за корень, и я споткнулась, чуть не упав на землю, прежде чем в последнюю секунду спохватилась. Я бормотала проклятие себе под нос, торопясь дальше, желая выбраться из этого места без пары поцарапанных коленей. Честно говоря, я уже должна была перерасти это, но за неделю падала больше раз, чем обычно для ребенка, не говоря уже о взрослой женщине. Я достала атлас из сумки, перепроверила дорогу, обнаружив, что меня ждет сообщение в фейбуке. «Падающая звезда. Тень приближается к тебе, Дарси. Оставайся на свету». Моё сердце бешено колотилось в груди, когда я перечитывала эти слова. Кем черт возьми был этот падающая звезда и что это должно было означать? Я проигнорировала неприятное ощущение в животе и сверилась с картой. Тропинки несколько раз разветвлялись, но к счастью я не сбилась с пути. Выбросив из головы жуткое послание падающей звезды, я продолжила путь. Когда я добралась до круглого свечения, отбрасываемого следующим фонарем, я наклонила карту, и маленькая звездочка мигнула, отмечая моё место среди густого леса. Облегчение наполнило меня, когда я поняла, что приближаюсь к выходу. Затем был прямой путь прямо в Юпитер-холл, где располагался офис Ориона. Где-то позади меня хрустнула ветка, и я напряглась, повернувшись, чтобы вглядеться в темноту за пределами кольца света вокруг меня прищурилась, вглядываясь в тени между деревьями, и мое сердце бешено заколотилось в груди. «Ерунда. Продолжай идти». Как бы мне не хотелось покидать иллюзию безопасности в свете фонаря, я заставила себя двигаться, ускорив шаг до полубега. Дрожь пробежала по моему позвоночнику, и ощущение того, что за мной наблюдают, обрушилось, как ледяная вода. Шаги раздавались по тропинке позади. Мягкие и быстрые, как будто кто-то пытался оставаться тихим. Я резко обернулась, когда страх застрял комом в горле. Вероятно, это был просто еще один студент. Почему я так испугалась нескольких теней и звуков? Сообщение падающей звезды выбило меня из колеи. Я должна быть выше этого. Вспышка синего света заставила меня замереть. Каждый мускул в теле стал твёрдым. Она длилась всего мгновения. Но на секунду мне показалось, что я увидела среди деревьев неуклюжую фигуру, глубоко в лесу, зверя. Все в этой школе чудовища. Это всего лишь студент, просто кто-то в одной из форм ордена. Я попыталась успокоить свое бешено колотящееся сердце, говоря себе, что слишком остро реагирую. Но что-то в моем нутре подсказывало мне, что я должна бояться». Сила энергии врезалась в меня сзади, и пронзительный крик вырвался у меня, когда я упала на землю, перекатилась и подняла руку в защиту. «Отвали!» — крикнула я. Тёмный силуэт придвинулся ближе. Огонь вспыхнул в его ладони, и Дариус появился в поле зрения с широкой ухмылкой на лице. «Упс, не заметил тебя, Вега». Он протянул руку с глубоким смешком. «Я взяла ее довольно неохотно и все еще дрожа». «Это ты пытался напугать меня там?» Потребовала я, когда он поднял меня на ноги. «Где?» Лениво спросил он, отпуская мою руку, чтобы провести пальцами по своим темным волосам. «Вон там!» Я указала на деревья, двигаясь в сторону Дариуса, не в силах не цепляться за комфорт компании. Но после того, что он сделал стори, я была далека от того, чтобы доверять ему». «Не знаю, о чем ты говоришь», — беспечно сказал он. «Увидимся». Он двинулся, и я поймала его за руку с твёрдыми мускулами под моими пальцами. Моя гордость растворялась у меня на глазах. «Быть может, ты не против вывести меня из леса?» Стыд захлестнул меня, но мне ни капельки не нравилось это место. И мысль о том, чтобы остаться здесь одной, когда я поняла, что какой-то огромный зверь следит за мной, мне не понравилась. Даже если бы моему чувству собственного достоинства пришлось серьезно пострадать. Дариус фыркнул. «Тебе страшно, Вега?» «Нет», — сказала я с негодованием, выдавая, что он абсолютно прав. Я прочистила горло. «Я просто не хочу здесь заблудиться. У меня встреча с профессором Орионом через пять минут». Хм. Он все равно опоздает, так что не торопись. Он попытался стряхнуть меня, но я держала крепко. Я высосала остатки своей гордости, как пылесос, и сказала «пожалуйста». Он тяжело вздохнул, затем повернулся и потащил меня за собой в бешеном темпе. «Мне было все равно, я просто хотела оказаться за пределами этих лесов и двигаться дальше по жизни. Прямо сейчас мне казалось, что я никогда не смогу избежать темноты и ощущения, что за мной охотятся. И Дариус, возможно, и был мудаком, но я была счастлива использовать его в трудную минуту». «Братан!» — взвыл чей-то голос, и тут из темноты выскочил Сет в белом спортивном костюме, забрызганном грязью. Символ Эйр был вышит на груди его футболки, которая, в свою очередь, была только наполовину одета. «Кто там с тобой?» Он подошел ближе, затем нахмурился, поняв, что это я. «Только не говори мне, что ты тусуешься с Свега. Я стиснула челюсть, не нуждаясь в этом прямо сейчас. Шар золотого света загорелся над сетом и подплыл, чтобы осветить всех нас. «Она напугана» сказал Дариус с сухим тоном, от которого меня охватило смущение. «Я не боюсь», — настаивала я, но это звучало скорее по-детски, чем по-взрослому. «Проклятье». Глаза Сета загорелись, и он запустил руку в свои растрёпанные волосы. Он выглядел таким счастливым, как будто Рождество наступило раньше. Сет подошел к нам, погладил руку Дариуса, затем двинулся вперёд, чтобы уткнуться лицом в мои волосы. Я отшатнулась в сторону, чертово животное. «Я провожу тебя, детка!» Он схватил меня за руку, пытаясь увести подальше от Дариуса. Я посмотрела на наследника огня в поисках хоть какого-то подобия милосердия в его глазах, но он не ответил мне ничем, кроме холодного взгляда. «Подожди», — сказал он с опасной улыбкой, когда Сет попытался увести меня под руку. «Сначала ей нужно как следует попрощаться со мной». Сет со смехом подтолкнул меня к Дариусу, и тот жестоко улыбнулся. «На колени», — приказал он, применяя ко мне принуждение, и я вздрогнула, когда его приказ завладел моим телом. Я упала на землю перед ним, проклиная его имя сквозь зубы. «Поцелуй мою ногу», — он рявкнул со смехом, когда моя спина согнулась, и я поморщилась, пытаясь заставить себя остановиться. Мои губы встретились с его модным ботинком, и я пожалела о том моменте, когда попросила этого извращенного мудака о помощи. Почему я не могу быть просто больше похожей на Тори с ее непоколебимым характером? Сэт хрипло рассмеялся. Давай заставим ее станцевать для нас, нетерпеливо сказал он. Макс и Калип должны быть здесь в любую секунду. Они потеряют самообладание, когда увидят, как она танцует Ча-Ча-Ча. Моё сердце гневно заколотилось. «Не смей!» Дариус взял меня за руку, поднимая на ноги со злобной улыбкой. «У меня есть идея получше». «Отстань от меня!» Огрызнулась я, пытаясь отстраниться. Моё сердце замерло, когда я уставилась в огненную бездну возбуждения в его глазах. Он отпустил меня, и я посмотрела между ним и Сетом. Их прекрасные лица танцевали с тенями, под светящимся шаром наверху. «Послание падающей звезды крутилось у меня в голове. Тень приближается. Но это должно было быть совпадением. Сет облизнул губы, и зрелище было таким сексуальным, что я не могла не уставиться на его рот на секунду». «Беги», — приказал Дариус, и мои ноги задвигались, прежде чем я поняла, что происходит. Сэт взвыл от возбуждения позади меня, когда я рванула прочь по тропинке. Я двигалась так быстро, как только могла. Мои руки двигались взад и вперёд, рядом со мной, наполовину радуясь, что Дариус сказал мне бежать, потому что я всегда была быстрой. И он, возможно, просто неосознанно дал мне преимущество. Их шаги раздавались позади меня, и страх пронзил мой живот, когда я начала сомневаться в своих шансах против них. Что они будут делать, если поймают меня? Огни мерцали сквозь деревья, обещая главный кампус, лежащий прямо по краям этой бесконечной тропы. Мое сердце бешено колотилось, а по спине струился пот. Руки внезапно нагрелись от силы, и ветер проскочил между моими пальцами. Я сосредоточилась на нем, как учил меня профессор Персей, и направила его к своей спине. Воздух внезапно стал моим величайшим союзником, двигая меня вперед с огромной скоростью. Возглас восторга вырвался у меня, когда показался конец тропинки. Я была почти на месте. Я собиралась победить. Двадцать футов, десять, пять! Две фигуры метнулись мне навстречу, и я врезалась в них со всей силы. Запах чего-то острого и смертоносного поразил мои чувства, когда руки калиба обхватили меня поддерживая. Ух ты, лошадка! Он откинул мои волосы с шеи, и его глаза заблестели от голода. О, нет! Я попятилась и врезалась в Макса с тошнотворным скручиванием живота. Мне пришлось вытянуть шею, чтобы посмотреть на него снизу вверх. Его рост был огромен, а Магавк прибавлял лишних пару дюймов. «Вышло прогуляться при Луне?» Спросил он, и его голос был глубоким и испытующим, как будто он пытался вытянуть из меня что-то интимное. Дариус и Сет остановились перед нами, и меня внезапно окружили. Олень на конце четырех охотничьих ружей. Мои руки сжались в кулаки, когда я пыталась контролировать ветер вокруг, молясь, чтобы этого было достаточно, чтобы сдержать их. Но в глубине души я знала, что облажалась по-королевски. «Пропустите меня!» Потребовала я своим самым сильным голосом, шагнув к Калибу, который твердо стоял на пути. Он оттолкнул меня назад, и другая пара рук поддержала меня сзади. Руки сета обвились вокруг моих плеч, как будто он обнимал меня». Его рот пробежал по моему уху, и глубокий жар смешался со страхом в моем животе, создавая смертельный коктейль. Он потерся своим грубым подбородком о мой висок, и я наклонила голову на бок, пытаясь избежать его откровенных прикосновений. Мне нужно идти, прорычала я. У меня встреча с профессором Орионом. С Орионом? Калиб зарычал, хватая меня за руку и снова вытаскивая из объятий сета свои. Он уже берет у тебя кровь. «Частные встречи только для тебя и его зубов, да?» Он открыл рот, обнажая клыки, и у меня вырвался вздох, когда я оттолкнула его назад, пытаясь набрать воздуха в ладони. Резкий порыв ветра ударил его в грудь, и он с ворчанием отпустил меня. Я оглянулась через его плечо, готовая попытаться вырваться из этого круга ада. Калеб нахмурился. «К счастью для тебя, я завалил твою сестру раньше». Я сделала свой ход, бросившись к промежутку, который открылся между Калибом и Максом, как один они сомкнулись, окружив меня плотным кольцом, мускулистых и разгоряченных мужских тел. Сила четырех! предложил Макс с усмешкой, наклоняясь ко мне и заставляя мое сердце трепетать. Блестящая идея! Это остановит Ориона, питающегося от нее сегодня вечером. Нетерпеливо сказал Калиб. Что, черт возьми, ты? Прежде чем я смогла закончить это предложение, Макс поднял руки, и вода обрушилась на меня проливным дождем, промочив с головы до ног. Моя белая футболка стала прозрачной, и я подняла руки, чтобы прикрыться. Дыхание остановилось от шока. Калиб вздымал землю, у меня под ногами и грязь разлетелась вокруг кольцом. Внезапно я покрылась ледяной коркой ила, и мое сердце закричало от ярости и смущения. Я вытерла глаза тыльной стороной ладони, чтобы попытаться смыть грязь. Пульс стучал в ушах. Когда ко мне вернулось зрение, я увидела Дариуса и Сета рядом со мной. Сет подул резким ветром на верхушку огня, пылающего в ладонях Дариуса. Совокупный эффект был похож на взрыв в духовке. Я ахнула от ужаса, когда липкое вещество, покрывающее меня, высохло до твердой, непроницаемой второй кожи. «Нет, нет!» Я вцепилась в нее, но она не поддавалась. Волосы свисали густыми прядями, а лицо казалось таким, словно его обклеили самой ужасной грязью на свете. «Ах!» Я закричала в ярости, огонь разгорелся в моих венах. «Уберите ее с меня!» Вспышка света сказала мне, что делается фотография, а потом они все покатились со смеху. Ещё через несколько секунд они оторвались от меня в лес, и их истерика доносилась до меня уже оттуда. Я дрожала, стоя там, такая злая, что не знала, что с собой делать. Я поковыряла уплотненную грязь на руках, но она не сдвинулась с места. Слёзы смущения защипали мне глаза, когда я поняла, что мне нужно было сделать». Я потопала к краю леса, как болотный монстр, выходя на тропинку, которая вела к кольцу зданий, окружающих сферу. Группа девушек направлялась в мою сторону. Они перестали разговаривать, когда заметили, что я иду к ним. Слово «смущение» даже близко не подходило к тому, что я чувствовала в тот момент. «Это какой-то орден?» — пробормотала одна из них. «Нет, думаю, что это Вега», — радостно сказала другая, выхватывая свой атлас, чтобы сфотографировать. <at> <Dame> покричи, как осел! скомандовала девушка. Ее глаза загорелись озорством. Принуждение нахлынуло на меня, и я прижала руку к рту, чтобы попытаться остановить вырывающийся звук. Он вырвался у меня из горла, и с моих губ слетело постыдная и ужасающе громкое и А! Я пробежала мимо, когда их смех полился на меня. Смущение залило щеки пока я отчаянно пыталась избежать новых фотосессий, направляясь прямиком в Юпитер-Холл, сложив руки чашечкой над головой. «Просто продолжай бежать, не останавливайся!» «Грязевой монстр!» — крикнул парень, выходя из сферы, а девочки вокруг него забегали, крича и хихикая. Слезы обожгли мои глаза, когда я была поглощена крайним стыдом за эту ситуацию. «И самое худшее было еще впереди!» потому что мне пришлось попросить проклятого профессора Горячий как Черт Ориона помочь мне, выглядев при этом как чудовище из болота. Войдя в Юпитер-Холл, я нашла дорогу к его кабинету, пройдя по длинному коридору. Схватилась за дверную ручку и несколько долгих секунд колебалась. «Пожалуйста, поглоти меня, земля. Это было бы действительно здорово прямо сейчас». Я повернула ручку, но обнаружила, что дверь заперта. «Нахмурившись, вытащила свой атлас, чтобы проверить время. Я опоздала на пять минут. Так где же он, черт возьми? Неужели он уже перестал ждать?» «Я надеюсь, что это стиль одежды, который ты предпочитаешь, мисс Вега». Профессор Орион появился в джинсах и белой футболке. Его волосы были влажными, как будто он только что принял душ. Для некоторых это нормально. Его обсидиановые глаза оглядели меня с головы до ног, а рот приподнялся на бок, обнажив ямочку на правой щеке. «О, да! Я просто люблю валяться в грязи по вечерам!» Невозмутимо ответила я изо всех сил, стараясь скрыть это. Но было довольно трудно, когда все, что я могла видеть на периферии, — это комки грязи. Он шагнул прямо в моё пространство на расстоянии выдоха, вставляя ключ в дверь. Затем направился внутрь, оставив дверь открытой, чтобы я могла последовать за ним. Что я и сделала, чувствуя себя людоедом в бальном зале, когда вошла в его роскошный кабинет. В центре стоял письменный стол в форме полумесяца из вишневого дерева, за которым виднелся сводчатый проход с полками, заполненными книгами в кожаных переплетах. Закрытая дверь Варки помешала мне увидеть дальше в этом направлении, поэтому я оглядела остальную часть комнаты». Высокое открытое окно слева от меня выходило на сферу, и через него доносились звуки смеха и разговоров. Я была почти уверена, что слышала, как кто-то упомянул мое имя и свинячье дерьмо в одном предложении. Звук из моего атласа сказал все, что мне нужно было знать. Моя фотография теперь была выложена и ожидала меня в фейбуке, чтобы ее увидела вся школа. Мои внутренности засохли и умерли. Я неловко стояла на тёмно-малиновом ковре, Когда Орион опустился в своё большое кресло от Таманку, доставая что-то из шкафа в своем столе, он поставил на стол хрустальный стакан, а затем большую бутылку бурбона. Предполагаю, что оценка падающей звезды о нём была верной. Он продолжал игнорировать меня, наливая себе порцию, потом откинулся на спинку стула, опрокидывая содержимое внутрь. Затем, причмокнув губами, поставил стакан и двинулся, чтобы наполнить его снова. «Прошу прощения?» Я прервала его грубость. Глаза Ориона вспыхнули. «Да». «Ну, просто по-видимому, я стою в вашем кабинете, выглядя как болотное чудище, и смотрю, как вы напиваетесь». «Похоже, это действительно происходит, да?» «Очень наблюдательно, голубок. Или, может быть, мне теперь следует называть тебя Коричневая?» Он чуть не подавился смехом над собственной шуткой. «Боже, этот парень настоящий мастер своего дела!» Я положила руки на бедра, и он попытался сдержать смех, уставившись на меня. Ему это не удалось. «Ладно, к чёрту!» Я направилась к двери, покончив с этим днём и всеми ублюдками, с которыми столкнулась во время него. Как я могла подумать хоть на секунду, что этот учитель поможет мне? Я должна была помнить, что преподаватели в Зодиаке были такими же бессердечными, как и студенты. Когда я схватилась за дверную ручку, грязь на моей коже нагрелась мучительным теплом. Я поморщилась, когда ее соскребли с меня дюйм за дюймом, а затем смыли потоком воды, которая обернулась вокруг моей кожи, как пленка. Объединенная магия стянула грязь с моей плоти и вылетела прямо в окно. Облегчение охватило меня, когда тело очистили от грязи, а волосы рассыпались вокруг мягким веером синего и черного цветов. Когда я повернулась к Ориону, чтобы поблагодарить его, резкий ветер прижал меня спиной к двери. Мне пришлось закрыть глаза от натиска воздуха, и мое сердце бешено заколотилось, когда меня удерживали на месте. Когда ветер стих, я несколько раз моргнула и увидела Ориона, стоящего передо мной. От него исходил запах бургона. Он был пугающе высоким, и все эти мышцы делали меня слабой. Но он все равно был просто еще одним мудаком со смазливым лицом. «Спасибо», — выдавила я. «Это не та благодарность, которую я хочу». Он схватил меня за руку, и в один, единственный удар сердца я поняла, что он собирается сделать. Мои мысли путались, и тело впало в панический режим. Прежде чем я осознала, что делаю, моя рука ударила его по лицу, и громкий шлепок заполнил комнату. «О, святое дерьмо!» Я только что дала пощечину учителю. Мгновение, последовавшее за моим ударом, длилось целых две вечности. Орион уставился на меня, а я уставилась на него в ответ. Его щека порозовела от отпечатка моей руки, и он поднял пальцы, чтобы коснуться следа, как будто не был уверен, что это произошло на самом деле. Мой язык превратился в отчаянно сухой комок плоти, но мне удалось заговорить хриплым голосом. «Не кусайте меня!» Он наклонился так, что оказался нос к носу со мной, и небесный аромат корицы, исходящий от его кожи, смешивался с резкостью бурбона в его дыхании. Его губы поджались, и всё веселье исчезло с лица. «Как ты собираешься остановить меня?» Он спросил так, как будто искренне хотел получить от меня ответ. И вдруг я почувствовала себя так, словно попала на викторину. Я медленно вздохнула. Его близость делала мои мысли более трудными для понимания, чем обычно. «Я знаю, как владеть воздухом. Могу оттолкнуть вас?» «Ты уверена в этом?» Он придвинулся ближе, открыв рот, чтобы показать острые кончики своих клыков. Я покачала головой. «Честно? Нет. Но я прошу не делать этого». «И говорю, что попытаюсь бороться, если вы это сделаете». Мой голос едва дрогнул, и я мысленно похлопала себя по спине, учитывая все то, что произошло. Маленькие победы и все такое. Орион отступил с задумчивым блеском в глазах. Я попыталась обойти его, но он схватил меня за руку и вонзил клыки в мою кожу. Я ахнула от ужаса, подняв другую руку, пытаясь вложить магию в свои пальцы, но не могла сосредоточиться». И в ту секунду, когда моя рука приблизилась, он ударил ею по двери позади меня. Твердая плоскость его груди прижала меня к дереву, и я вздрогнула, когда его укус углубился, а мое сердце забилось, как у кролика. Опустошающее чувство сжало моей внутренности, и сила потекла по каналу к моему запястью. Моя магия была отнята у меня, поглощена этим безжалостным существом. Его руки на мне были непреклонны, и как бы сильно я ни концентрировалась, я не могла вызвать против него ничего, кроме легкого дуновения ветерка. Теперь он пил из меня и, казалось, держал мою силу в своих руках. Вся она двигалась к нему, колодец внутри меня опустошался. Наконец он отпустил меня, и у меня закружилась голова. Темнота на мгновение заволокла мое зрение. Поток самых отвратительных ругательств из моего стандартного запаса пронесся в голове, когда я сжала два окровавленных укола на запястье. Орион пристально посмотрел на меня. «Все в солярии связано с властью». «Мисс Вега, не забывай об этом. Каждый берет то, что хочет. Это наш путь. И если не начнешь ею пользоваться, провалишься в этой академии еще до того, как попытаешься пройти час расплаты». Моё сердце сбилось с ритма, когда до меня дошли его слова. «Я Фейри, и мне нужно принять самую темную часть себя, если я собираюсь выжить здесь». Орион отплыл от меня, с удовлетворенным вздохом плюхнувшись в кресло. «Садись». Он указал на стул напротив себя. Моё сердце сжалось от разочарования, когда я двинулась, чтобы занять место, отказываясь показывать ему, насколько была напугана. Часть меня хотела убежать обратно в комнату и спрятаться под одеялом. Но это было не совсем конструктивно или достойно. Я посмотрела на кончики своих волос, Голубые пряди, ставшие пушистыми и гладкими, с тех пор, как Орион, по сути, провел меня через автомойку со своими элементами воздуха и воды. Я полагала, что мне есть за что его благодарить, хотя он многое получил за это взамен. Он налил себе еще стакан бурбона, и я нахмурилась. «Разве это не должно быть уроком?» «Нет. Предполагается, что я буду давать тебе рекомендации. Но я делаю это в свое время. А в свободное время...» «Я люблю выпить. Итак, мы здесь». «Верно», — сказала я сквозь сжатые зубы. «Так чему именно я собираюсь научиться здесь, пока вы развлекаетесь?» «Поверь мне, я не получаю удовольствия». Он поставил свой стакан на стол, пристально глядя на меня. «Руку». Скомандовал он, и обе мои руки сжались в знак отказа. Он слегка закатил глаза. «Не заставляй меня принуждать тебя». Это довольно утомительно, и я только что добавил хороший кусок к собственной силе. «Точнее сказать, вы высосали мою магию, как комар!» «Точно!» «Он пожал плечами!» «Какая бы красочная аналогия тебя не успокаивала!» Ухмыльнулся он, на этот раз потягивая свой напиток медленнее. «Руку давай! У нас осталось всего 40 минут моей жизни, чтобы потратить их впустую!» Я сжала губы, протягивая ему правую руку. Полошмя на стол. Ладонь вверх. Проинструктировал он, и я так и сделала. Ты правша. Я кивнула. Хорошо. Я собираюсь провести оценку. Какого рода оценку? Спросила я. Твоей силы. Ладно. Не двигайся. И не хихикай. Ради всего святого. Ненавижу хихикающих. Он взял меня за руку. И тепло пробежало по моим венам, когда он провел кончиками пальцев по ладони. Это было чертовски щекотно, и смех сдавил мне горло. Он взглянул на меня, как будто оценивая, собираюсь ли я стать одним из его ненавистных хихикающих. Я посмотрела ему прямо в лицо, отказываясь выдавать смех. Он провел большим пальцем по линии в центре моей ладони и кожу заколола от чувствительности. Жар вырыл нуждающуюся яму основание моего живота, и я изо всех сил старалась не обращать на это внимания. Почему придурки всегда такие горячие? В хиромантии смертные обычно имеют четыре линии на ладонях. Арион указал на них сверху донизу. Сердце, голова, жизнь и судьба. У Фейри однако есть пятая линия, линия силы. Он снова прижал большой палец к середине моей ладони, и я заёрзала на стуле, так как мое тело слишком остро отреагировало на профессора-мудака. Любопытство взяло вверх, и я наклонилась ближе, чтобы увидеть линию, на которую он указывал. Она тянулась прямо через мою ладонь, и от нее отходили маленькие зубцы. «У большинства фыри, здесь более короткие линии». Он перевернул свою руку, показывая мне ладонь я заметила, что на запястье у него вытоторванный треугольный символ. Линия простирается на две трети пути. Твоя, однако, представляет собой законченную линию. Он бросил на меня быстрый взгляд, и я почувствовала, что он почему-то зол из-за этого. Но я не могла понять, почему. Сила каждого конкретного элемента определяется этими пересекающимися линиями. Он взял маленькую линейку со своего стола и положил ее мне на ладонь. Он вошел в ритм, отмечая длину каждой линии, работая по моей ладони. Прикосновения его грубых пальцев и повторяющиеся движения опьяняли меня, и я попыталась сосредоточиться на чем нибудь еще в комнате, кроме его прикосновений. Орион в конце концов отпустил меня, и вздох облегчения сорвался с моих губ. Он начал записывать цифры в своем блокноте, суммируя те, которые записал, делая некоторые сложные вычисления. Наконец, внизу страницы у него были подчеркнуты четыре цифры ⁇ 7, 8, 9 и 10. Это твои рейтинги силы. Его глаза потемнели, когда он подтолкнул цифры передо мной. 10 ⁇ это самое сильное, что может быть в любой стихии, чтобы представить в перспективе месвега. Даже семерка считается высокой. Я с благоговением уставилась на цифры, не в силах поверить в то, что он говорил. Что я была такой могущественной в мире, который всегда был для меня загадкой. Твой самый слабый элемент — огонь. Хотя я использую слово «слабый» очень вольно. Ты восьмерка в земле, девятка в воде и десятка в воздухе. «Дыхание застряло в моих легких, когда я взглянула на него, пытаясь понять все это. И мы такие могущественные, потому что... Наши родители были королевской крови? Король и королева?» Это звучало так безумно, слетая с моего собственного языка. Но это было то, что все продолжали нам говорить, что мы, по сути, принцессы. «Да, твой отец был самым могущественным Фэйри в солярии. Он владел тремя стихиями». Огнем, водой и воздухом. У твоей матери был только один элемент — воздух. Она была близнецом, как и ты, и была названа самой красивой женщиной солярии Это произошло после того, как он вернулся с ней из далекой страны, в которую вторглась его армия. Король Вега женился на ней, пренебрегая традициями. Могущественные семьи склонны размножаться с себе подобными. Это сохраняет чистоту родословных, и обычно производит потомство тех же орденов. Чем чище линия, тем сильнее их магия. «И не делать этого плохо?» — спросила я, пытаясь понять. «Нет, просто глупо. Их дети, скорее всего, будут слабее, но... Это явно не относится к тебе и твоей сестре. Ваши мать и отец произвели на свет двух самых могущественных фейри, когда-либо живших в нашем мире». Он откинулся на спинку стула, отпивая янтарный нектар из своего стакана. Кем они были? Я вздохнула, желая, чтобы у меня был кто-то более обнадеживающий, чтобы обсудить этот вопрос. Но он был единственным, что я имела. Какие у них были ордены? На мгновение я была почти уверена, что в его глазах мелькнула капля жалости. Но она также быстро исчезла: Твоя мать была Гарпией, а отец гидрой. Кожу покалывала при упоминании Гидры. Мои знания о греческой мифологии в значительной степени почерпнуты из Диснеевского Геркулеса. Но этот змееподобный зверь засел у меня в голове. «Гидра?» — прошептала я. Моя кровь застыла в жилах. «Как монстр с несколькими головами? О, боже, пожалуйста, не дай мне быть одним из них!» «Да», — тихо сказал Орион. «Это один из самых редких орденов в мире». Я сделала медленный вдох, пытаясь переварить все это. Так и кто же, по-вашему, мы стори, сэр? спросила я, нервничая из-за ответа. Он побарабанил пальцами по столу, затем проглотил остатки своего напитка. Проблемы, пробормотал он, и я напряглась. Это несправедливо! Мы же не просили об этом. Что несправедливо, мис Вега? «Так это то, что у тебя и твоей сестры теперь больше прав на трон солярии, чем у четырех наследников Целестиалов, которые всю свою жизнь готовились к правлению». «Он грохнул своим пустым стаканом по столу, и меня пронзила дрожь». «Когда ваши родители умерли, Совет Целестиалов заявил о своем праве править вместе. Но теперь вы вернулись, и по нашему закону должны быть посажены на трон». «Если докажете, что достаточно сильны, чтобы претендовать на него. А это просто чёртова удача». Он пригвоздил меня к месту, острым, как нож взглядом, и мое сердце бешено затрепетало от его слов. «Ты хоть представляешь, в какие опасные времена мы живем, голубок?» Спросил он, и жар обжёг мою шею, когда он с презрением посмотрел на мои волосы. «Нет!» Но, ну, может быть, если бы вы сказали мне... Сказать тебе что? Даже если бы я рассказал тебе всю историю Солярии, ты действительно думаешь, что этого было бы достаточно. Он издал сухой смешок. Мир уже вышел из равновесия. И теперь ты и твоя сестра появились, чтобы еще больше склонить чашу весов в хаос. Целые семьи оказываются мертвыми, и могущественные тоже. «Твои родители были первыми, но не последними, и это только вопрос времени, прежде чем». Он остановился на полуслове, похоже, решив, что лучше закончить свою мысль. «Хотите сказать, что мои биологические родители были убиты?» Спросила я в ужасе. Знание просачивалось сквозь меня, как тающий лед. «Я ничего не говорю». Он прочистил горло, наливая себе еще один стакан бурбона. Возможно, это был вечер понедельника, но если алкоголь развязывал ему язык, я, черт возьми, не собиралась напоминать ему о нем. «В любом случае», — проворчал он, «твой орден рано или поздно проявится, а источник питания даст представление о том, кто ты есть. Так что обрати внимание, магия разных орденов пополняется определенными способами. Оборотень черпает силу из Луны. Медуза из зеркал. И «Если ты еще не догадалась, вампир черпает силы у других через кровь». Он сверкнул на меня своими клыками, и я вздрогнула. «Ну, я определенно не такая, как вы!» Холодно сказала я, и его брови на мгновение нахмурились. Он взглянул на свой атлас, его губы сжались, когда он что-то набрал на нем. «Если твоя магия напирает...» Попробуй сосредоточиться на том, что находится в непосредственной близости, из чего бы ты могла черпать силу. Это может быть солнце, тень, чертова радуга. Насколько ты знаешь, просто держи свой разум острым. А пока я запишу тебя на курсы квалификации. Те, кто развиваются поздно, как правило, развиваются под влиянием себе подобных. На моем атласе появилось уведомление... Я открыла его, обнаружив, что в моем расписании появилось еще несколько уроков. А завтра я должна была тусоваться с оборотнями. Мой желудок сжался, когда я подумала о Сете и его манерах обижать других. Это было совсем на меня не похоже. Я никак не могла быть одной из них. Я подняла глаза, собираясь сказать Ориону, но ледяное выражение на его лице остановило меня. «Ты и твоя сестра не пройдёте час расплаты. Сказал он, «Миру сейчас не нужны две невежественные девушки у власти. И как бы сильно наследники в до бесконечности не бесили меня, они, по крайней мере, знают, как обращаться с популяцией нимф». «Нимфы?» — спросила я, стараясь не обращать внимания на его оскорбительный тон и цепляясь за крупицу знаний. Он выругался, отодвигая от себя стакан с бурбоном. «Они другая раса. Не беспокойся об этом. Ты будешь далеко отсюда, прежде чем они станут иметь отношение к твоей жизни». Я скрестила руки на груди, устав от его тона. «Профессор, я знаю, вы думаете, что я бесполезна, потому что ничего не знаю о магии или фейре. Но я не глупа. Я могу учиться. Разве не для этого предназначены эти занятия? Направлять меня, наверстывать все, что я упустила». Так что, по крайней мере, следует дать мне шанс проявить себя. Я не совсем понимала, откуда взялась эта решимость. Но то, что меня так легко, не принимали всерьёз, просто сбивало с толку. Не то, чтобы я думала, что гожусь для управления королевством, о котором даже не слышала два дня назад. Но, по крайней мере, я хотела, чтобы мне дали шанс узнать о моем предполагаемом праве по рождению. Его брови изогнулись дугой, и мягкая улыбка скользнула по губам. «Я полагаю, это справедливо, мис Вега. И как весы, я сторонник справедливости», — сказал он, и мой род приоткрылся от удивления. «Итак, он и есть весы, упомянутые в моем гороскопе сегодня утром. И, очевидно, быть справедливым не означало быть милым». Он взглянул на большие медные часы на стене. «У нас почти не осталось времени, и мне нужно кое-где быть». Он поднялся со своего места. «Я пришлю материалы для чтения по пробуждению в твой атлас. У тебя будет занятие со мной каждый понедельник, вечером. Я ожидаю, что к нашему следующему уроку ты получишь базовое представление о счетах. Будет испытание». Он ухмыльнулся, и я заподозрила, что он из тех учителей, которые любят устраивать своим ученикам поп-викторины. Внутренне принимая вызов всем сердцем, я встала, подняв подбородок. «Я планирую получить отлично!» Я направилась к двери, и он пронесся через пространство с удвоенной скоростью. Моё сердце забилось при внезапном появлении его силы. Он рывком распахнул дверь. «Я не ставлю оценки. У меня это всегда либо сдал, либо не сдал». Он выхватил у меня из рук Атлас, что-то на нем натыкал, подписал цифровой ручкой и передал его обратно. Затем открыл дверь шире, и я двинулась, чтобы войти в нее, удивленная джентльманским поступком. В порыве движения он прошел мимо меня, и дверь захлопнулась у меня перед носом. О! -о, -о.